Удалившись от злосчастной виллы метров на 500, Зяблик без сожаления запросил трубу в кусты и вновь облачился в куртку, изрядно перепачканную ржавчиной. Тем членам ватаги, которые были не в курсе его последней авантюры, Зяблик небрежно объяснил. «На понт я взял, ясно? Они же Горыныча в натуре не видели, ну если только и издали. Вот и их мандраж и пробрал. Кому охота из человека в жабу превратиться? Или в семимерном мире век коротать? «Оно-то может и так», – произнес Смыков с сомнением. «Но боюсь, что гражданин Ламех их от мандража скоро вылечит. И попрут тогда за нами агилы, полным своим составом». «Следов не надо оставлять. И шуметь поменьше. А тот-то топачите как солдаты в бане». «Эй, Махала, сонгой будешь? Последним, то есть?» Следа you know я заметать, юзная югалту, понял? Моя понял, кивнул Толга с меланхолическим видом. Я всегда сонгы, спать сонгы, кашу есть сонгы, убегать сонгы. Лилечка и Цып шли, держась за руки. Даже опасность на манер домоклого меча, продолжавшая висеть на два тагой, не мешал их милой беседе. «Если бы ты знала, как я испугался, когда тебя поймали агелы!» – вздыхала Лёва. «А я вот нисколечко верила, что варнаки меня обязательно выручат. Правда, когда агел гармошку отобрал, испугалась чуть-чуть. Кстати, когда мы опять в том мраке оказались, где варнаки живут, я их умоляла за тобой вернуться. Да где там? Не понимают они по-русски. Хорошо, хоть меня к самому лагерю доставили» неравнодушно не к тебе с чего бы это в голосе лёвы сквозило плохо скрытое раздражение уж договаривай если начал ревнивец похоже что лилечки на хорошее настроение сегодня нельзя было поколебать ничем да неравнодушны но совсем не потому о чем ты думаешь между прочим они и не мужчины вовсе а кто женщины скажешь «Ни то и ни другое. И сразу все вместе. Как это называется?» «Гермафродиты, что ли?» «Вот-вот, мне дядя Тема именно так и говорил. Очень живучий народ. Приспособились в своем пекле ко всяким напастям. Даже если один-единственный из них на свете останется, род все равно не прервется. В случае крайней нужды варнак сам себя оплодотворить может». Ватага шла быстро. Чуть ли не бежала. Переместившийся в голову колонны зяблик выбирал путь, отдавая предпочтение мощенным участкам. А если какой-то след все же оставался, его старательно заметал пучком веток толгай, шедшей в арьергарде. С общего согласия привала решили не делать, дабы осилить за один прием сразу два перехода. История к заключению была принята, в общем-то, сочувственно. От комментариев не удержался только Смыков. «Вы, товарищ ЦИП, типичный представитель так называемой гнилой интеллигенции. Из вашей среды вышли все крупнейшие политические ренегаты. Что вы тут не говорите, а на досуге необходимо всерьез разобраться с вашими истинными убеждениями». Вскоре разговор коснулся условий, выдвинутых напоследок Соней Циллой. «Зачем, спрашивается, они нас так упорно выпроваживают из Бутитляндии?» кого как всегда, грызли сомнения. «Астачертели мы им здесь, вот и все», — высказалась Верка. «Чертям нельзя астачертеть. Не из тех они, кто врага вот так запросто отпускают. Есть тут, видно, какая-то каверза». «Каверза тут простая», — сказал Цыпф. Выдвинув такое условие, она рассчитывал, что мы непременно поступим наоборот и вернемся в Будетляндию где агилы вновь попытаются рассчитаться с нами. – Сестрица твоя, баба тёртая, – включился в разговор зяблик. – В натуре человеческий толк понимает, как и всякая стерва. Специально сказала уходите, чтобы мы решили, будто нас заманивают обратно, и по этой причине действительно ушли с Будетляндии. – Ну это уже похоже на детскую игру «Веришь, не веришь», кто кого на обман возьмёт. «Да и без с ним», — сказал Смыков. «Не это сейчас главное. Главное от агелов оторваться. А уж как до границы дойдем, так все и обсудим». Разговоры на этом и в самом деле прекратились. Темп ходьбы не располагал к пустой болтовне. Несколько раз Смыков самоотверженно взбирался на господствующее над местностью сооружение, но никаких признаков погони не обнаружил. Все вокруг будто бы вымерло. Для пущей скрытности Ватага проделал часть пути по эстакаде, являвшейся элементом сложнейшей дорожной развязки. Дожди и ветры не позволяли пыль задерживаться здесь, и поэтому опасность наследить отсутствовала. По истечении 12 часа непрерывной ходьбы Смыков подал наконец команду на отдых. На сей раз приют им предоставила какое-то культовое сооружение, если судить по архитектуре, христианский храм, чему, впрочем, противоречила странная символика на шпилях, объединявшая в единые целые крест, полумесяц и шестиконечную звезду. Это здание имело целый ряд преимуществ, весьма немаловажных для беглецов. Мощные входные двери, способные устоять даже перед противотанковой гранатой, цокольный этаж, из которого в разные концы расходились коммуникационные туннели. И, наконец, прекрасный обзор, открывавшийся с центральной башни. Приемник кирквудовской энергии удалился сейчас на расстояние, вновь делавшее его похожим на ажурную паутину, а вовсе не наброшенный в небеса рыбачьей В том направлении, куда двигалась Ватага, простиралась плоская, без леса и пустыня, явно уже не принадлежавшая к Будетляндии. Зрелище было мало привлекательное. Унылое серое небо над некрасивой серой землей. «Я вообще-то предполагал, что отсюда мы попадем прямо в гиблую дыру», сказал Смыков, вглядываясь вдаль. «Нет», – покачал головой Цыпф. «Эрикс, царство ему небесное, упоминал еще какую-то страну, по своим природным условиям, мало чем отличающуюся от нейтральной зоны». «Далека ты путь-дорожка», – тяжело вздохнул Смыков. Усталость быстро сморила людей, но уже через пару часов всех разбудили при толгая Талгая, стоявшего в карауле. «Ой, беда! Янчин! Огонь! Небо горит!» И действительно, узкая полоска неба над неведомой страной тлела, как угли догорающего костра. Для людей, давно позабывших о звёздах и светилах, зрелище было столь же непривычным, как для туарега, рождённого в сердце Сахары, снежная метель. «Что такое?» – протёр глаза зяблик. «Я такой фигни отродясь не видел!» «А вдруг это солнышко встаёт?» – воскликнула Лилечка. «Брось, подруга!» – осадила её Верка. «Совсем ты запамятовала, какое оно солнышко!» На заре это похоже, как попойка на святое причастие. «Не полярное лето сияние», — предположил Смыков. «Кто наблюдал полярное сияние?» «Я наблюдал. В аркуте такой радости от пуза. Но тут ничего общего. Да и какой сейчас ядрёно вожь может быть полярное сияние?» «Знаете, а по описаниям очень похоже», — неуверенно заметил Цыпф. Историки сообщают, что подобные явления предшествовали многим печальным событиям, в том числе разрушению Иерусалима и убийству Цезаря. По описаниям кошка на тигра похожа. Кто полярное сияние сам не видел, тот меня не поймет. Не оно это, ясно? Голову даю на отсечение. Знаете, что мне это больше всего напоминает? Задумчиво сказала Верка. Пожар. Очень большой пожар когда ночью лес или степь горят. На небе точно такие исполохи бывают. То ночью, буркнул Смыков. Зяблик же возразил Верке с неожиданной горячностью. Пожар, говоришь? Да не бывает таких пожаров. Ты только глянь, небо через весь горизонт светится. Каким же этот пожар должен быть? На тысячу верст? А чему в гиблой дыре гореть? Или в той же нейтральной зоне? Воде гнилой, песку, камню, да и гарью совсем не пахнет. Насмотрелся я в Сибири на лесные пожары. Если в Забайкале горело, то дым над Ангарой стоял. Дышать нечем было, хоть противогаз надевай. Всё ты на свете видел. И полярное сияние в Воркуте, и лесные пожары в Сибири. А про тропический тайфун ничего не расскажешь? Ничего ответил Зяблик вполне серьёзно. «Я в тех краях не сидел. Ты про лучше лучшего Смыкова спроси!» Загадочное сияние между тем постепенно разгоралось и вскоре из Багрового превратилось в золотистое, не став от этого менее тревожным. Так и не найдясь ему феномену более или менее правдоподобного объяснения, Ватага возобновила прерванный сон. Наблюдение за пылающим горизонтом было поручено очередному караульному, который, по иронии судьбы, оказался Лёва Цыпв. Перед тем, как уснуть, Смыков строго сказал. «Сами понимаете, что от вас требуется неусыпное внимание. Глядите в оба, не игнорируйте никаких мелочей». «Извините, у меня зрение не очень. Я очки потерял». «Потерял, как же». Порывшись в карманах, Смыков протянул Лёвке его очки. «Возьмите и больше личными вещами не разбрасывайтесь!» «Ой, спасибо!» «Не меня благодарите, а Зяблика! Он на них чуть не наступил!» «Когда в отчину вернёмся, литр поставишь!» Сонно буркнул Зяблик. «Нет, лучше два!»